Звонок отца, который очень настойчиво просил меня к нему приехать для важного разговора, по правде говоря, застал меня врасплох. Мы регулярно общались, но все наши беседы обычно сводились к чему-то общему. К вопросам, как здоровье, внучки, не нужно ли что-то из продуктов. Так что едва ли не требование прибыть к папе как можно скорее, меня порядком взволновало. «Я тебя отвезу!» сказал Александр, с которым мы сегодня встретились у него дома, по поводу уборки в заключительный раз. Прохоров сказал, что просит меня не обижаться на то, что сообщит, но и дальше в качестве организатора клининга в его хоромах я выступать не буду. И это было весьма ожидаемо и правильно. Между нами были не те отношения, которые можно назвать романтическими». Но определенный посыл подобного толка в свою сторону от Прохорова я, конечно же, видела, потому его решение приняла с легким сердцем. И вот мы с Аней быстро прибирались четыре руки, после чего Александр безапелляционно проговорил, что на сегодня он мой провожатый. «Мало ли что меня ждет у отца». Сам он, остановившись у дома папы, решил остаться в машине. Однако взял с меня слово, что я наберу его номер сразу же, как только это понадобится. «Если это понадобится», — поправила я его, и Прохоров кивнул. «Да, но ты должна помнить, что я рядом». Последние слова Саши, казалось, несли под собой нечто большее, чем просто обещание быть поблизости. Но сейчас я не могла сконцентрироваться на них, потому что думала только об отце. Выйдя из авто, сделала несколько глубоких вдохов и все же направилась к подъезду. Поднялась в квартиру к отцу, открыла дверь своим ключом. Меня встретил на удивление жизнерадостный папа. Только был он при этом какой-то лихорадочно возбужденный. Да настолько, что мне в голову тут же пришла мысль. Уж не повредился ли он головой? «Леночка!» «Как хорошо, что ты меня послушала и приехала!» Заявил он в тот момент, когда я только-только переступила порог квартиры и не успела разуться, как отец меня озадачил. «Я все изучил и точно не откажусь от своей идеи!» Заявил он таким голосом, по которому стало ясно, что спорить бесполезно хотя я совершенно не думала в сторону того, что стану отговаривать папу от чего бы то ни было. Он, видимо, предвосхищал все мои попытки подобного рода. Хочу переехать в пансионат для пожилых, Лена. Как можно быстрее. Все узнал, моей пенсии почти будет хватать на месяц нахождения там. Ну, если что, не бросите же старика. Он смотрел на меня такими глазами, которых преддверие событий, что он уже считал сбывшейся реальностью, было окрашено немного безумными нотками. А у меня все внутри оборвалось. Я напрочь не понимала, что же такое взбрело в голову моему отцу. Какой такой пансионат для пожилых? Все же, сказав себе, что нужно для начала хотя бы скинуть обувь, я стащила кроссовки и прошествовала в комнату. Вновь и вновь, когда я бывала здесь, в душе появлялось чувство грусти по матери. Хотя оно всегда оставалось у меня внутри, и избавиться от него было невозможно. Здесь, в этой квартире, ощущения, которые я испытывала, становились особенно острыми. А папа здесь находился 24 на 7. И, конечно, уже не мог выносить всего того, что рождалось в нем. Наверное, именно это и являлось причиной тому, что сейчас он мне говорил. «Лена, я все решил!» Чуть истерично выкрикнул отец, придя следом за мной. Он словно опасался, что я начну спорить с ним изо всех сил, но я не собиралась этого делать, лишь только планировала уточнить кое-что. «Скажи, ты выбрал какое-то определенное место», Или мне нужно поискать что-то подходящее? На лице отца тут же разлилось облегчение. Он наверняка был уверен в том, что его здесь едва ли не запрут. Есть несколько вариантов, — ответил он, когда мы устроились рядом друг с другом на диване. Но какие-то из них подороже. Папа смотрел на меня с чувством вины во взгляде, не желая быть человеком, который напряг бы свою дочь сверх меры но я не ощущала ничего, кроме горечи. Однако высказывать ее не планировала, просто было незачем. «О деньгах уж точно не думай», — сказала с жаром, понимая, что, конечно же, оплачу отцу лучший вариант пребывания, раз уж он точно хочет отправиться в этот самый пансионат. «Если для тебя так и впрямь будет лучше». Он тут же закивал и попытался неловко меня обнять, а я... Я могла бы опять показать, насколько возмущена тем, что именно и как сделал отец в прошлом. Только станет ли мне самой от этого легче? Сейчас я прекрасно понимала одну простую вещь. Нет, не станет. И относить дальше папу к стану врагов никакого смысла нет. Мы оба прошли через тяжелые потери, и отец был наказан очень жестоко. Все, папуль, не переживай. Я сделаю, как скажешь, но только обязательно с поправкой на то, что мы выберем тебе что-то отличное. Обняв отца в ответ, я ощутила всем нутром, как он выдыхает рвано, но крохотными порциями, после чего замирает, на что я отреагировала теснее, прижав его к себе. Чувствовала сейчас, насколько уязвимым и хрупким он стал, и понимала, что, скорее всего, осталось папе не так уж и долго. Итак, давай поступим следующим образом. Проговорила немного отстранившись от отца. Он украдкой вытер слезы, а я сдерживалась, чтобы тоже не расплакаться. Никому из нас легче не станет, если станем сейчас рыдать в три ручья. Мы с Сашей обзвоним те места, которые ты выбрал. Возможно, посмотрим еще пару-тройку пансионатов, ну а потом уже съездим туда, посмотрим, как там и что, и ты примешь решение. Мой приезд и тот факт, что я не стала спорить относительно отцовского выбора, дали папе тот заряд, в котором он так нуждался. Я видела это по его горящим глазам. И пусть было ясно, что состояние отца сопряжено со все тем же лихорадочным возбуждением, внимания на это обращать не планировала. Не сейчас уж точно. «Хорошо, доченька, я буду ждать» проговорил отец, когда я поднялась, чтобы покинуть эту квартиру. «Надо будет продать ее сразу, как только это станет возможным. Тогда и проблем с деньгами на папино обустройство в пансионате не будет, и мы избавимся от места, в котором живет слишком много того, что разрывает душу на части». Отец проводил меня до двери, мы расцеловались, после чего я спустилась вниз. Какое-то время держалась, решив, что плакать точно не стану. Но когда устроилась в машине Прохорова, слезы словно бы прорвали невидимую плотину. «Что стряслось, Лена?» — удивленно спросил Саша, стоило мне только оказаться рядом с ним и, закрыв лицо руками, разреветься. Я замотала головой, мол, пока не нужно меня трогать. Однако позволять себе слишком долго погружаться в это состояние не стало. Отняла ладони от заплаканных щек, посмотрела на Прохорова. «Прости, это просто эмоции. Папа попросил устроить его в пансионат, а я... Я как будто бы потеряла еще и отца». Высказав Александру то, что и было у меня на сердце, я почувствовала, как у меня с плеч словно гора свалилась. «Вот почему мне так тяжело!» Я все еще не пережила потерю родного человека, и вряд ли удастся сделать это в обозримом будущем. Но было бы, в принципе, странно считать, что так просто можно смириться со смертью матери. Тебе совершенно не нужно извиняться, — мягко проговорил Прохоров, притянув меня к себе. И хоть находиться в такой позе, в которой мы оказались, было весьма некомфортно из-за тесноты автомобильного салона, Я бы сейчас не хотела променять секунды нашего уединения ни на что. Мне было хоть и грустно, но в то же время спокойно. Контрастно, что и говорить. «Поехали где-нибудь посидим», — предложила я, отстранившись и начав приводить себя в порядок. Саша кивнул и, заведя мотор, вырулил на дорогу. И я, скосив глаза и окинув быстрым взглядом четко очерченный профиль Прохорова, мысленно сделала себе пометку отправить Дарине бутылочку игристого с припиской за еще одного очень важного человека в моей жизни. Ведь за считанные дни Александра стал для меня тем, без кого я уже не представляла будущего. Удивительно, правда?»